Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу и, как всегда, промахнулся. В последний момент Мак отдернул голову. «О чем задумался?» — игриво спросил Гай. «Горюешь, что рада нет?» «Тут тебе, брат, не повезло. У нее сегодня дневная смена». Мак слабо улыбнулся и принялся стаскивать второй сапог. «Почему нет?» — спросил он рассеянно. «Ты меня не обманешь». Он снова замер. «Гай!»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 «Как можно не верить отцам? Они никогда не лгут!» Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «Почему обязательно лгут?» — проговорил он наконец. «А если они ошибаются?» «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. «Кто ошибается? Отцы?» «Вот чудак! Отцы никогда не ошибаются!» «Ну пусть!» — сказал маг, оборачиваясь. «Мы не об отцах сейчас говорим, мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ты умрешь за свое дело, если понадобится?» «Умру», — сказал Гай. «И ты умрешь?» «Правильно, умрем. Но ведь за дело умрем, не за паек гвардейский и не за деньги».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 Это еще хуже, чем смерть. Он смотрел на мака и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце, зелен еще, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна, что доброта сейчас хуже воровства. Трахнуть бы кулаком по столу, да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупости, а слушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь мак не дубина какая-нибудь необразованная.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 «Я бы предпочел, чтобы хантийцы все были необразованные. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать все время ядерного удара. Мы бы их живо усмирили». «Да», — сказал Макс, непонятной интонацией, «усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать. И опять ты как ребенок. Не мы жестокие, а время жестокое. Мы бы рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было».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 Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением. — Что, хороша девочка? — спросил Гай и испугался. Лицо Мака вдруг окаменело. — Ты что? — Слушай, — сказал Мак. — Все можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать, женщин мучить. Он схватил свои сапоги и пошел из комнаты. Гай крякнул, сильно почесал обеими руками с затылок и принялся на кровать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок, какая-то раздвоенность. Конечно, мак еще зелен и не от мира сего, но как-то опять у него все удивительно получилось. Логик он, вот что, логик замечательный. Вот ведь сейчас чепуху же порол, но как у него все логично выстроилось». Гай вынужден был признаться, что если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошел бы до очень простой в сущности мысли. Главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них, предательство, людоедство и прочее, превращаются в чепуху. Да, все дело в том, что они выродки и ненавидят все нормальное. Этого достаточно, и можно обойтись без хантийского золота. А хантийцы что, тоже, значит, выродки? Этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас. А, Масаракш! Будь она проклята, эта логика. Когда маг вернулся, Гай набросился на него. Откуда ты знал, что Рада дома? Ну, как откуда? Это и так было ясно. «А если тебе было ясно, Масаракш, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, Масаракш, распускаешь язык при посторонних?» 33 три раза, Масаракш!» Мак тоже разозлился. «Это кто здесь посторонний, Масаракш? Рада? Да вы все со своим ротмистром для меня более посторонние, чем Рада. Масаракш! Что в уставе сказано о служебной тайне?» «Масаракши-масаракш! Что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома. Я думал, ты меня разыгрываешь. И потом, о каких служебных тайнах мы тут говорили? Все, что касается службы. Провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры. И вообще, от кого бы то ни было, масаракш! Поразвелись секретов в каждом углу. Повернуться негде, рта не раскрыть. И ты же еще на меня орешь? Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орешь?» Но маг уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом. Гай не успел пошевелиться, сильные руки сдавили ему бока. Комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а маг, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошел к окну и сказал «Ну, куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?» «Что за дурацкие шутки, Масаракш!» — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры. «Не хочешь за окно?» «Ну ладно, оставайся!» Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал. «Черт здоровенный!» Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться. Разве что на выродков. Они принялись накрывать на стол... Потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только по его заверениям спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы. Причем вся статья была построена на глупости, ничего кроме глупости не содержала и рассчитана была на глупцов. У дядюшки кана все были глупцы. Коллеги по кафедре – глупцы, одни старательные, другие – обленившиеся. Ассистенты – болваны от рождения, коим-место в горах пасти скотину, да и то, говоря по правде, неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодежь сейчас вообще словно подменили. А в студента к тому же идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил бы к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена». Гайя не слишком об этом сожалел, бог с ними, с ископаемыми, не до них сейчас и вообще непонятно зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиций. Сегодня, впрочем, разговор пошел о другом. Рада... которая Масаракш все-таки все, все слышал у себя за ширмой, спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на Мака и предложил ради не портить родным и близким аппетита, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков, что в департаменте общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами. что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить для создания определенного общественного мнения, и что либо мы будем здесь как культурные люди, либо как наши бравые, но, увы, малообразованные офицеры в казармах. Мак предложил ради разнообразия побыть как культурные люди». Дядюшка выпил еще рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице мира в результате радиоактивного облучения. «Выродки, несомненно, опасны», — говорил дядюшка, подняв палец. «Но они гораздо более опасны, чем это изображается в твоих, Гай, дешевых брошюрках, написанных «дураками для дураков». «Выродки опасны не как социальное и политическое явление, выродки опасны биологически, ибо они борются не против какой-то одной народности, они борются против всех народов, национальностей и рас одновременно. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида». И эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдет с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок-мутант. «Хантийское золото вздор – вздор!» – орал разбушевавшийся профессор. «Диверсии против системы ПБЗ – чепуха!» «Смотрите на юг, господа мои!» «На юг!» «За голубую змею!» «Вот откуда идет настоящая опасность! Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и смести с лица мира! Ты слепец, Гай, и командиры твои слепцы!» Вы не понимаете истинно великого назначения нашей страны и исторического подвига неизвестных отцов. Спасти человечество, спасти цивилизацию. Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но все человечество целиком. Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонте, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь посвятил». Профессор снова взбеленился и опять назвал его «слепым слепцом». Он сказал, что неизвестные отцы – герои из героев. Им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. «Дядюшка ничего не смыслил в политике». и сам был в известной степени ископаемым животным. Маг попытался вмешаться и начал рассказывать про выродка, который еще до войны боролся против властей, но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресек и велел Раде подавать второе. Магу уже он приказал включить телевизор. «Слишком много разговоров сегодня», — сказал он. «Дайте немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение». Однако воображение его было возбуждено — По телевизору показывали какие-то глупости. И Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал. Слава богу, три года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы. Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвостуном. Но дядюшка и маг почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен. А во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Южные выродки были действительно существами жуткими и совершенно беспощадными. Такие, не задумываясь, может быть, даже с удовольствием истребили бы весь род людской при первой же возможности. Но потом его осенило... Он вспомнил, что рассказывал однажды старшина 134-го отряда смертников Зев и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке. «Рыжий Хайло Зев говорил, что выродки потому проявляют всю усиливающуюся активность, что на них самих с юга наступает радиоактивная пустыня, и деваться этим беднягам некуда, кроме как пытаться с боем пробиться на север, в районы, свободные от радиоактивности».